Глава 19 В этот вечер Брейди пришел домой в 7.30 И Ким сразу почуял, что от него пахнет виски. Бросив свой портфель в холле, он сразу направился в гостиную и уплюхнулся в свое кресло. Ким наклонилась над ним, и он поцеловал ее в щеку. «Ну и где же ты был?» – спросила она. «Я здесь готовлю, как не ужин, а ты напиваешься». Все это говорилось с милой улыбкой. Брейди попытался ответить ей улыбкой, но не смог. Тогда она залезла к нему на колени и обняла одной рукой за шею. «В чем дело, Майк? она всегда замечала если у него что-то не так и он редко пил только в тех случаях когда его что-то уж очень встревожило покачав головой он ослабил галстук и обнял ее покрепче да я просто так по пути домой остановился в короне хотелось выпить пропустил стаканчик или два ответила ким прижимаясь к нему ближе он виновато улыбнулся ужин перегрелся сказала она извини дорогая но я не голоден Ким поцеловал его в макушку, чувствуя, как он сильнее притягивает ее к себе. «Ты собираешься мне рассказать, или я сама все из тебя вытащу?» — спросила она. «И что же ты имеешь в виду?» Он пристально поглядел ей в глаза. «Перестань, Майк. Я не такая глупая. Что тебя тревожит?» Брейзи глубоко вздохнул. «Стоит ей рассказать или не стоит?» Сегодняшний разговор с Фолли вывел его из равновесия. Нет, он назвал бы это по-другому. Он очень напуган. Очень. Впервые в жизни. Впервые в жизни он испытывал страх и не боялся в этом признаться. Майк Брэдди был в панике, но отнюдь не из-за себя. В опасности весь город. Но больше всего он боялся за Ким. Он притянул ее к себе еще ближе, думая, стоит ли делиться с ней этим страхом. Слова крутились у него на языке, но он отгонял их. Сама мысль о том, что обычные садовые слизни стали плотоядными, казалась нелепой. Так же, как и то, что некоторые из них смогут достигать размеров 6, 7, даже 8 дюймов. Но ведь он сам это видел. Он первым увидел эти создания. Он увидел, что они могут сделать с человеком, На долю секунды перед его глазами снова возникли останки Рона Белла. А потом перед его глазами встал мертвый Дэвид и Эти громадные черви. И больше, чем опасность, его волновало, как, черт возьми, они смогут бороться с этим врагом. Смеет ли он отправиться в полицию с подобной информацией? Брэди мягко снял Ким с колен, встал и направился к бару. Достав бутылку виски Тичерс, он налил себе полстакана, бросил туда пару кубиков льда и добавил немного воды. «Просто, чтобы казаться респектабельным», — подумал он, делая большой глоток. Он прикрыл глаза, чувствуя, как темная жидкость начинает согревать его желудок. Потом повернулся, посмотрел на Ким и протянул ей бутылку. «Присоединишься ко мне?» «Майк, пожалуйста!» Она решила, что пора и рассердиться. Брейди глубоко вздохнул. «Хорошо, но то, что я сейчас тебе расскажу, должно остаться сугубо между нами. Майк, неужели ты не доверяешь мне после всех этих лет вместе?» «Да дело здесь не в доверии», — резко ответил он. Ким была удивлена его странной вспышкой. С минуту они смотрели друг на друга, а потом Брейди смягчил тон. «Сегодня днем я разговаривал с Фоли. Он сделал еще глоток. «О слизнях». «О слизнях?» — переспросила она. «Ну да, это обычные садовые слизни», — сказал он. «Самые обычные. Но садовые слизни не нападают на людей». «Именно это и сказал Фоли. Браде повторил ей весь свой разговор с молодым ученым. Ким внимательно слушала, и ей казалось, что у нее на шее... Тонкие волоски встают дыбом от ужаса. «Майк, и ты в этом уверен?» Спросила она дрожащим голосом, когда он закончил свой рассказ. «Все факты говорят о том, что так оно и есть. Исследования в воле доказали, что я был прав», — сказал он. «Допил стакан и налил себе еще». «Значит, ты уверен, что Рона было убили слизни?» «Да». Тогда что сможет остановить их от дальнейших убийств? От собственного ответа на него повеяло холодом. Ничего. Побелев, как мел, Ким села в кресло. Потом она сняла очки и принялась тереть глаза руками. На секунду Бредди показалось, что она плачет. Но он тут же понял, что ошибался. Что же нам делать? Фолли работает над созданием нового яда. «Если бы имелась возможность собрать всех этих сволочей в одно место, мы бы могли всех сразу уничтожить», — сказал он. «Но на это трудно рассчитывать», — мягко сказал Ким. Брейди сел на ручку кресла, Ким прижалась к нему и положила голову на его колени. Он гладил ее волосы, чувствуя, что и сам дрожит. «Случилось кое-что еще», — продолжал он. «Сегодня в сити-отеле умер человек». «Умер от болезни, которую переносит слизни. Очевидно, он съел вместе с салатом кусок слизня. О таких деталях, как гигантские белые черви, инспектор решил ей не рассказывать. «Значит, неприятности гораздо серьезнее, чем ты мне сказал вначале?» Ким насторожилась. Он кивнул. «Опасность таится не только в этих нападающих на людей монстрах, но и в этом склизком следе, который они оставляют за собой». Он содержит смертельный компонент. Боже мой!» Ким прижал руку к горлу. Фоли согласился со мной, что слизни могут использовать для передвижения канализацию. Я сам видел их следы, когда спускался вниз с одним из слесарей. Но тогда они могут выползти везде, в любом доме? Да. И в настоящее время мы ничего не сможем с этим поделать. Если я пойду в полицию, там просто посмеются мне в лицо. «Мы не можем дать оповещение в газетах, тогда начнется паника. Мы просто должны надеяться, что Фолли создаст нужный яд. И вовремя». «Вовремя?» «Он думает, что их уже многие тысячи. Мы должны их уничтожить, прежде чем они произведут еще большее потомство». Он допил свой стакан. «Думаешь, вы сможете?» «Я не знаю», — ответил Брэди, снова направляясь к бару. «Я не знаю». Что-то внутри говорило ему, что у них нет никакой надежды. Инспектор на секунду закрыл глаза, и когда его внутренний голос замолчал, взялся за бутылку. Поднявшись, Ким медленно направилась на кухню. «Так ты не будешь ужинать?» — спросила она как во сне. Брейди улыбнулся и покачал головой, усаживаясь в свое кресло с новым стаканом виски в руке. «Ким, не беспокойся», — сказал он. «Со мной все будет в порядке». Она толкнула дверь кухни. И тотчас раздался ее истошный крик, потрясший весь дом. Брэдди бросился на кухню. Вместе они застыли в дверях, буквально остолбенев. По краю кухонной раковины ползала с полдюжины слизней. А самый крупный уже достиг пола и двигался по линолеуму прямиком к застывшим в ужасе хозяевам. Остальные выбирались из раковины и ползли вслед за самым крупным. Брэди сделал шаг вперед и увидел, что из стока раковины выползают все новые и новые слизни. Уходи отсюда! закричал он, выпроваживая Кин в гостиную и захлопывая за ней дверь. Схватив метлу на палке, он опустил ее изо всех сил на первого слизня. Черное тело лопнуло, половина его отлетела и шлепнулась где-то на линолеуме. Но глаза на стебельках продолжали качаться, наблюдая за Брейди. Он наступил на них ногой и всю кухню заполнил отвратительный запах. Пользуясь метлой как оружием, он начал сталкивать слизней в раковину. Они уползали в сток. Но оттуда же являлись все новые и новые чудища. Он схватил нож, лежавший на кухонном столе, и разрубил одно из чудищ на части. Густая, отвратительно пахнущая, похожая на гной жидкость брызнула ему на рукав, и он с отвращением сорвал с себя пиджак. стрием ножа он отбросил несколько слизней обратно в раковину. И тут-то вдруг понял, как нужно с ними управляться. Брейди нажал кнопку расположенного в сливе раковины механизма уничтожения отходов. Рука у него дрожала, когда он снова посмотрел на раковину. Из отверстия появилось еще одно чудовище. Оставляя за собой след, оно поползло по раковине, и почти в тот же самый момент новая пара глаз на стебельках показалась из водопроводного крана. До Брейди еще раз дошел ужас происходящего. Они шли в дома через канализацию и водопроводные трубы. С отвращением он снова нажал кнопку механизма, и острые, как бритва, лопасти стали резать и мять все, что попадалось им на пути. Концом метлы Брейди заталкивал последних оставшихся тварей в отверстие работающего механизма и с удовлетворением наблюдал, как их тела превращаются в кашу. Он повернул оба крана и подхваченные сильной струей воды останки черных чудовищ понеслись внутрь, в трубу. Вода смыла гнойную кровь и слизь с дна раковины. Оставив краны открытыми, а машину работающей, Брейди помчался через гостиную вверх по лестнице на второй этаж в ванную. Мысль о том, какую картину он сможет там застать, пронеслась в его голове. Ванная полная черных чудовищ, ванная комната полная кишащих тварей. Он распахнул дверь. Облегченно вздохнув, Брейди подошел к ванне и открыл краны на полную мощность. С большой силой струя воды падала на дно раковины, разбиваясь на тысячи брызг. Понаблюдав за этим некоторое время, он подошел к умывальнику и проделал ту же процедуру. И здесь тоже никакого следа слизней. Облегченно вздохнув, Брейди подождал еще какое-то время и завернул краны, а потом взял полотенце и старательно заткнул ими и выпускные отверстия и краны ванной и умывальника, после чего опять бросился на кухню. Пробегая через гостиную, он увидел сидящую в кресле перепуганную Ким. а Она посмотрела на него красными опухшими глазами. Задыхаясь от бега и от страха, все еще не отпускавшего его, он вбежал на кухню, выключил краны и механизм для уничтожения отходов. Наступила внезапная тишина. Ее нарушало лишь тяжелое дыхание Брейди. Здесь он тоже обмотал полотенцем оба крана и заткнул сливное отверстие. Теперь стало слышно, как в гостиной тихо плачет Ким. Сделав все, что мог, он прошелся по кухне, чуть не упал, подскользнувшись на том, что осталось на полу от убитых слизней. Поэтому он немного постоял, прислонившись к стене. Понемногу он стал дышать спокойнее. Он поспешил в гостиную. Ким сидел на полу возле своего кресла. Он опустился на колени рядом с ней, обнял за плечи и принялся покачивать ее, как маленького ребенка, чтобы успокоить. Она крепко прижалась к нему, слезы капали на его рубашку. «Майк», — повторяла она, всхлипывая. — «все будет в порядке», — сказал он, стараясь убедить в этом не только ее, но и себя. Однако при этом он не смог удержаться, чтобы не поглядывать время от времени через плечо в сторону кухни. Если эти чудовища уже пользуются водопроводными трубами, чтобы попадать в дома, Невозможно предвидеть, к чему может привести весь этот ужас и когда все это кончится. Если оно вообще сможет кончиться. В конечном итоге может быть полностью отравлено все водоснабжение Мертона. Эта мысль ударила Брэди как кувалдой, и он с трудом проглотил слюну. Ким смотрел на него красными опухшими глазами. Ее очки запотели, и Брэди снял их и протер а потом осторожно вытер указательным пальцем одинокую слезу на ее щеке. Он чувствовал, как она дрожит, прижал к себе еще крепче и подумал, что сейчас она почувствует его собственную дрожь.